Глава 14. За ужином родители обсуждали предстоящий бал у советника Аркона. Отец не был знаком с ним, но слышал много хорошего. В столицу папа наведывался редко и, как правило, надолго не задерживался. Поэтому и личных знакомств у него тут было немного. В основном деловые партнеры и старые друзья, с которыми он встречался в редкие приезды. Когда мама забеременела мной, родители перебрались в небольшой уютный городок в долине, окружённый живописными горами. Там и прошло мое детство. Сюда мы приехали только для того, чтобы представить меня обществу. — Доржерон поспособствовал. Если бы не он, нас и не пригласили бы, — проговорил папа. — Ничего, вот на балу и познакомишься с советником, — улыбнулась мама. — И Иду, наконец, нормально представим. «Полагаю, нам придется задержаться здесь надолго», — покосился на меня папа. «Вам тоже не помешает завести новые знакомства? Ты наверняка скучаешь тут без своих подруг, дочка». Я подняла голову и посмотрела на отца. Он был недоволен мной. «Да я и сама собой не восхищаюсь. Все идет наперекосяк. Еще и балы посещать нужно. Точно, я же хотела сказать про академию. Из-за послания Эрла чуть и не забыла об этом». Отодвинула тарелку, положила салфетку на стол и встала. Почему-то казалось, так будет проще. «Доченька, ты куда? Не съела же почти ничего!» Заволновалась мама. Я подняла руку, останавливая ее, откашлялась и объявила. «Я приняла решение поступать в академию». Да, это было неожиданно. Родители уставились на меня так, будто впервые увидели. «Я поняла, что хочу учиться магии». «А светская жизнь и вся эта суета не для меня. Сами видите, как-то не складывается», — затараторила я. «Ты же хотел, чтобы я училась, пап?» И посмотрела на отца в надежде на поддержку. Но он нахмурился, а мама и вовсе побледнела. Я же говорила, она испугалась. Трагическим шепотом протянула мама. «Доченька, нет ничего страшного в том, что первый бал прошел не так, как ты мечтала. Уверяю, следующий тебе очень понравится». «Да не в этом дело!» — помотала я головой. «Я правда хочу учиться. Я не боюсь балов. Они мне просто неинтересны». «Глупость какая! Как балы могут быть неинтересны?» — фыркнула мама. «Ты просто еще не распробовала». «Ты уверена?» — спросил папа. «Да, уверена», — кивнула я. магическая академия как раз совсем недалеко от нашего дома, и там хороший драконий факультет». «Вот как! Уже все продумала, значит?» перебил меня отец. «Ну что ж, можешь попробовать. Но если не поступишь, не обессудь. И посещать светские мероприятия ты продолжишь». «А как же подготовка?» удивленно спросила я. «Я надеялась, что папа загорится этой идеей, поддержит меня и поможет, но у него уже, видимо, были другие планы на меня». «Ты сама изменила решение в последний момент. И уже после того, как мы вывели тебя в свет». «У каждого решения есть последствия, дочь». — Учись принимать последствия принятых тобою решений. Готовься в свободное время, — отрезал отец. — Хорошо, — выдавила я, садясь обратно за стол. — Доченька, а может, не надо? — осторожно спросила мама. — Не поступишь и только расстроишься. — Да они не верят в то, что у меня получится. — Так обидно стало. Но я одернула себя и улыбнулась маме. — Я сама во всем виновата. Это я... А не кто-то другой, отказалась от учебы. Меня вполне устраивало быть, просто свободной от обязательств и забот девушкой. Я мечтала бы листать на балах и встретить любовь, может, даже истинную. Но это была другая я глупая, наивная, юная дебютантка. Теперь все иначе, но мне придется мириться с последствиями. Если бы я вернулась не в это время, а хотя бы на пару месяцев раньше. Мысленно влепила себе пощечину. Хватит стонать и жаловаться. Мне и так дарован шанс изменить свою жизнь. Я поступлю в академию и буду ходить на балы, — проговорила тихо и сосредоточилась на еде. Так тому и быть, — подвел итог папа. За столом воцарилась гнетущая тишина. Но длилась она недолго. Мама, как всегда, попыталась сгладить ситуацию и защебетала о подготовке к балу у советника Аркона. Завтра придет портниха. У нас последняя примерка новых платьев. А еще нужно выбрать подарки для ребенка советника. На приемы по случаю новорожденного не принято приходить с пустыми руками. И на выходных нас пригласила на чай леди Паркинс. У нее по слухам лучший в столице цветочный сад. Мама все говорила и говорила. Папа периодически вставлял какие-то реплики, поддерживая видимость непринужденной беседы. А я молча ела чтобы поскорее сбежать к себе. Балы, приемы, чайные визиты — все это важно и интересно для мамы, но не для меня. По крайней мере, не для меня теперешней. У меня другие заботы. Встретиться с Таймусом Эрлом ночью в саду и выяснить, что он знает о перемещениях во времени. Поступить в академию и избавиться от необходимости знакомиться с потенциальными женихами. Изучать магию времени, чтобы понять, Не вернусь ли я обратно к тому ужасному будущему, которого чудом избежала? Вот что для меня теперь важно. Время до полуночи тянулось так медленно, я вся извела мечась по комнате. Как пришла после ужина, так и не присела ни на минуту. А когда на часах было без четверти двенадцать, вышла из комнаты, тихонечко прикрыла за собой дверь, крадучись прошла мимо спальни родителей и побежала вниз. Дальше по коридору, через кухню и выскользнуть в заднюю дверь, прямо в сад. Знакомый до боли маршрут, которым в той и другой жизни я сбегала, чтобы встретиться с Кэллианом. Только бы мама с папой опять не узнали о моем сумасбродстве.